История медицины. Татьяна Сахарчук. История одного открытия. Медицина сильна подвижниками, людьми, преданными профессии, далекими от меркантильности, от суеты. Талантливые подвижники совершали прорывы в лечебной практике. Их имена вписаны в историю медицины. Один из таких врачей Зиновий Соломонович Баркаган, открывший ДВС-синдром. В работе каждого врача-клинициста бывают ситуации, когда диагноз поставить трудно, а медлить нельзя. Приходится полагаться на свое чутье и идти на риск. Один из таких случаев в моей практике был связан с ДВС-синдромом. Я буду помнить его всю жизнь. Ночь. Больной с хроническим, тяжелым кардиологическим заболеванием истекает кровью. Такая кровоточивость никак не является обязательным спутником его заболевания. Причина не ясна. Предполагаю, острый ДВС-синдром в тяжелой форме. Для этого есть веские основания, но нет возможности подтвердить диагноз лабораторно. Приходится действовать на свой страх и риск. Почти авантюрно. У пациента отовсюду течет кровь, а я ввожу ему гепарин, противосвертывающее средство. Именно так поступают при этом синдроме. Но у меня-то полной уверенности в своей правоте нет, Хоть и действую решительно, но вся в холодном поту и чуть живая от страха. К счастью, и диагноз, и лечение оказались верными. Больной выжил. Что же это такое? ДВС-синдром. Термин синдром употребляют в тех случаях, когда речь идет не об отдельном заболевании со своей четкой причиной, а об устойчивом, относительно часто встречающемся сочетании симптомов. То есть это комплекс симптомов. Он может быть самостоятельным, первичным а может появляться при разных заболеваниях наряду с другими отдельными симптомами. ДВС расшифровывается как диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Диссеминированное значит рассеянное, распространенное, происходящее не в одном месте. Суть ДВС-синдрома в следующем. По некоторым причинам, ниже они будут названы, нарушается баланс свертывающей и противосвертывающей систем крови. Начинает преобладать свертывающая система. активизируются более десятка ее ферментов – белков, выполняющих роль катализаторов. Они действуют по типу цепной реакции, включаясь в цепь химических превращений один за другим. Итог – образование кровяного сгустка. Повышается и агрегация, то есть способность слипаться тромбоцитов, которые входят в состав сгустков. В результате в кровяном русле образуются микротромбы – которые блокируют микроциркуляцию в органах, нарушается функция различных органов. При этом процессе в крови истощается запас белков-ферментов, которые участвуют в свертывании крови. На периферии их не хватает. Из-за дефицита кровосвертывающих ферментов начинается кровотечение, носовые, желудочные. Их остановить трудно. Образуются синяки под кожей. На самой запущенной четвертой стадии ДВС вытекающая кровь, Вообще не свертывается. Диагноз синдрома ДВС ставится на основании определенных клинических признаков, которые подтверждаются специальным лабораторным анализом. Правда, он делается далеко не везде, даже не во всех клиниках. Лечение назначается как будто парадоксальное. Казалось бы, если человек теряет кровь, то спасти его может переливание донорской крови. Но этого делать нельзя, это смертельно опасно. Поскольку регуляция свертывания нарушена, Тромбоциты и другие клетки из перелитой крови будут слепаться, что вызовет дополнительное образование тромбов во внутренних органах. Нарушение функции этих органов может привести к летальному исходу. Переливать можно и нужно только плазму крови, чтобы восполнить дефицит израсходованных на свертывание белков ферментов. Кроме того, назначают антиагреганты типа трентала. В запущенных случаях делают еще инъекции гепарина, который снижает свертывание крови. Долгое время причины и механизмы такой сильной кровоточивости не были известны врачам, и это состояние несло смертельную угрозу. От него нередко погибали роженицы. При родах, как известно, может открыться кровотечение. При этом давление в сосудах падает, кровь застаивается и начинает свертываться в капиллярах органов. До открытия ДВС-синдрома врачи в такой ситуации были беспомощны. В каких еще случаях, кроме первичного нарушения функции свертывающей системы крови, может проявиться этот синдром? При некоторых инфекционных заболеваниях, сильной интоксикации, сепсисе, заражении крови, аллергическом шоке. Он возможен в менее выраженной форме при дыхательной и сердечной недостаточности, при тяжелой почечной патологии, в частности, гламирулонефрите. Но особенно часто ДВС возникает при тяжелых травмах, больших ранениях, размозжевании тканей, сдавливании. С ним нередко сталкиваются врачи, работающие в медицине катастроф. Открытие этого синдрома имело неоценимое значение для мировой медицины. Спасенных жизней не счесть. Приоритет в изучении, открытие сущности, разработке лечения ДВС-синдрома принадлежит нашей медицине. Причем не какому-нибудь крупному столичному НИИ. Все исследования провел вместе со своим коллективом профессор Алтайского мединститута Зиновий Соломонович Баркаган. Можно себе представить, какого труда стоило заведующему кафедрой провинциального института в Барнауле провести столь сложное инноваторское исследование, а опровергнуть старые представления, которые держались на работах многих авторитетов, а заставить поверить в свои, а внедрить новые методы лечения в практику. Когда я работала врачом в московской клинике, Зиновий Соломонович был уже признанным специалистом по ДВС-синдрому и у нас, и за рубежом. Чтобы услышать его мнение на наиболее ответственных консилиумах в Москве, за ним в Барнаул могли и самолет послать. Часто он вступал в жесткую полемику с бомондом от медицины и обычно оказывался прав. Все признавали, равных ему в этой области даже в столице нет. Он был классным диагностом и умел спасать самых тяжелых а его первый доклад о ДВС «За границей» произвел настоящую сенсацию. Баркаган издал около 500 научных работ и ни одной проходной. Мы, молодые врачи, не пропускали его публикаций и были в него заочно влюблены. Однажды в новом издании, уже известной мне монографии, я наткнулась на фразу «Прежде мы считали так-то и так-то, но при дальнейших исследованиях выяснилось, что это неправильно». Мэтр поправил сам себя признался в своей ошибке. Чрезвычайно редкий случай в науке. Ему принадлежит еще одно признание, вызывающее восхищение. Когда Баркагану удалось возбудить интерес к ДВС-синдрому, ни у кого не возникало сомнений в его авторстве. Но он вдруг заявил, что это явление было описано раньше. Он сослался на Авиценну, который 300 лет назад описал реакцию организма человека на укус очень ядовитой змеи. Конечно, у Виценне не было ни современных биохимических знаний, ни биохимических лабораторий. Но «Типичные тромбозы в органах и кровотечения на периферии» он описал. Только кто же из нынешних медицинских корифеев найдет время поинтересоваться громоздкими медицинскими трудами 30-летней давности, да еще в очень приблизительном переводе со старого арабского языка людьми, не имеющими отношения к медицине. Баркаган и время нашел и посчитал необходимым отдать должное коллеге-предшественнику. Зеновий Соломонович до конца жизни работал в Барнауле. Умер в 2006 году. При кафедре, которой заведовал, он организовал один из ведущих в стране центров по диагностике и лечению нарушений гемостаза. Многие из методов Баркагана прошли апробацию в экстремальных условиях при оказании помощи пострадавшим от землетрясений в Спитаке и так далее, при лучевых поражениях, в Чернобыле, при тяжелом сепсисе и отравлениях. Под его руководством подготовлено 33 доктора и 209 кандидатов медицинских наук. Конец статьи.